29. Ния после боя. Тхан молилась в келье, но разве слова заглушат ее боль? Она не находила себе места, могла давно покинуть монастырь, но почему-то оставалась. А теперь уже поздно. Тхан не выдержала одиночества и, покинув свою келью, с опаской пошла в сторону террасы, с которой виден город. Боялась. А вдруг увидит солдат Исрова? А вдруг город уже весь горит, а она тут бормочет бессмысленные слова? Широкий коридор свернул. И тут Тхан увидела ее. Она замерла и в ужасе посмотрела на кровь, что капала с ее рук. «Ния!» — крикнула и, подбежав, заглянула в ее глаза. «Привет!» — устала, сказала девушка. В этот момент из ее рук выпал меч. «Ты...» Лицо, грудь, волосы и вся одежда пропиталась кровью, словно она искупалась в ней. «Все нормально», — видя ее испуганный взгляд, сказала Ния. «Меня не ранили». «Идем, быстро идем». Тхан нагнулась, подняла с пола меч и, обхватив нею за талию, боялась, что упадет, повела в свою келью. «Садись, я сейчас». Тхан засуетилась, достала откуда-то кувшин с водой и, намочив полотенце, стала вытирать им лицо нии «Ты ранена? Где? Покажи, я сейчас, я сейчас!» — повторяла она, быстро разрывая простынь на полосы. «Не переживай, но мне нет ни царапины», — попробовала успокоить ее Ния. Но Тхан не останавливалась, а все рвала и рвала на бинты простынь. «Как? Как так? Они уже тут?» на Ния ничего не ответила. «Вставай, надо все это снять». Только сейчас, после боя, Ния ощутила, как устала. Она не могла использовать все свои силы. На ней была жидкая броня, что спасла от смерти, и плазменный клинок, что уже погас. Руки безвольно повисли, а Тхан, стараясь унять дрожь в руках, снимала с нее красные тряпки. Через несколько минут Ния стояла обнаженной. Адхан, найдя еще один кувшин с водой, тщательно обтирала ее тело. А потом остановилась, сделала шаг назад и удивленно посмотрела на эту хрупкую девушку. «На тебе нет ран», — я же говорила. «Сейчас, милая, сейчас», — открыла комод и, порывшись в нем, достала какую-то рубаху и быстро натянула на нее. «Садись, я сейчас. С тобой все хорошо». Она кивнула и села на край кровати. Тхан суетилась, будто не дочка, то поправляла волосы, то брала ее ладони и, целуя, прикладывала их к своему лицу. «Ты голодная?» – заглянув в глаза, спросила она. «Ага. Сейчас». Тхан выбежала из кельи, но тут же вернулась и, не спрашивая Нию, уложила в кровать. Укрыла тем самым гобеленом, под которым еще недавно сама спала. а после, схватив полотенце и тяжелый тазик с окровавленной водой, вышла в коридор. В трапезной, где обедали все монахи, никого не было. Повар молча наложил тхан две чашки похлебки, а после отрезал большой ломоть хлеба. Схватив все это, семеня ногами и стараясь не расплескать, побежала обратно. Ния, сжавшись, словно замерзла, спала сладким сном. Тхан поставила чашки на стол, прикрыла хлеб чистым полотенцем и присела. Рыжая девушка, уткнувшись в большую подушку, спала, словно ничего и не было. Посидев с минуту, Тхан пошла отмывать от крови пол в коридоре. «Откуда эта кровь? Что случилось? Почему тут оказалось?» Спрашивала, стараясь отмыть уже изрядно засохшую кровь. Она встала и посмотрела на свою работу. И только тут заметила, что кровь была только в коридоре. Ни на лестнице, ни на балконе ее не было. Еще раз пробежалась вдоль коридоров, но нигде не обнаружила следов. Странно. И, вытерев руки, вернулась к себе в келью. Нея спала. На губах изредка появлялась улыбка. Она словно целый день играла и, устав, легла отдохнуть. «Кто ты?» Тихо, чтобы не разбудить, спросила себя Тхан. Подсела поближе, волосы не так и остались грязными. Протянула руку и прикоснулась к ее щеке. Она не была похожа на нее. Другой цвет кожи, нос, брови, все иное. Даже пальцы и те отличались. Они светились, словно тело было прозрачным. Стемнело. Тхан затопила печь, закуталась в толстую накидку и поудобнее, устроившись в кресле, уже хотела вздремнуть, но вспомнила про грязные клинки. Опустила ноги и, взяв мокрую тряпку, стала оттирать от крови рукоять. В дверь кельи постучали. «Кто там?» Почему-то Тхан не испугалась. А ведь догадывалась, что в городе уже орудуют штурмовики Исрова. «Леди хан это алас Она спокойно отодвинула засов и вышла в тёмный коридор. «Твоя госпожа у меня. Спит. Иди и ты отдохни». «Хорошо, буду поблизости». «Постой», — увидев, что он стал отходить. «Ты сегодня был со своей госпожой?» «Нет, я ее потерял. Все хорошо». «Да, иди». Шаги оруженосца затерялись в темноте. Тхан знала, что он рядом, наверное, зашел в ближайшую келью и будет там сидеть до утра. Закрыла за собой толстую дверь, И тихо, стараясь не потревожить спящую, закрыла засов.